Рассказ по мотивам. «Тиреям помпация» – пробормотал Кондратьев. А. и Б. Стругацкие. Полдень. 22 век. Маврин, конечно же, надулся. Умеет он дуться. Лицо сразу делается до невозможности презрительным. Уголки рта опускаются, взгляд становится надменным. Сквозь прищур. «Выстрел, не взгляд». Капитан терпеливо вздохнул. «Ну хорошо, что ты предлагаешь?» «Ответить?» Маврин даже удивился. «Словно бы говоря, а что тут еще можно предложить?» Капитан усмехнулся. «Ответить?» «Можно подумать, у них энергии пруд-пруди. Или он сначала замедлится, предлагает?» Связь с землей они утратили шесть лет назад. То есть теоретически они могли получить сигнал с Земли, теоретически могли даже отправить ответный, но после этого форвард вряд ли сумел бы завершить очередную пульсацию. Завис бы навеки, неизвестно где, в душной щели между нормальным пространством и пространством ненормальным. Нелинейным. В общем, застрял бы как монетка за подкладкой. Ладно. Капитан еще раз переспросил, на всякий случай. «Тебе точно не померещилось?» Маврин опять надулся, но теперь капитан не обратил на это внимания. «И за аппаратуру ты ручаешься?» «Ручаюсь, как за себя!» Капитан фыркнул. Это звучало слишком двузначно. Либо Маврин, правдив до конца, либо свихнулся на пару со своим хваленым форспикером. Пошли поглядим. Кстати, сигнал дешифруется? Не знаю. По-моему, он вообще не шифрован. Кто-то шпарит открытым текстом. В записи, скорее всего. На фар только самое начало прорывается. Я прослушал и сразу сюда. Капитан уже более-менее отошел от экстренного пробуждения. Он натянул синий комбинезон, морщась выпил стакан какой-то дренной микстуры поднесенный услужливым диагностером, пошел вслед за Мавриным в рубку. Как всегда, после пробуждения зверски хотелось есть. По коже бродили стада мурашек с иголочками вместо лапок, и капитан то и дело массировал затекшие мышцы рук и торса, до которых было состояние дотянуться. Очень хотелось, не меньше чем есть, помассировать и ноги тоже, но не на ходу же. Останавливаться капитану не хотелось вовсе. Маврин опять, наверное, надуется. Нервный он стал какой-то. «Все мы стали нервные», – подумал капитан. «Все». «Черт бы побрал этот космос. Зачем он такой безграничный? Летим к одной из самых близких звезд. Давно летим. 20 лет уже. И только-только подползаем к середине пути. Или к четверти, если обратный путь тоже считать». Маврин что-то говорил, оживлённо жестикулируя, оборачивался, заглядывал в глаза капитану, и капитан машинально кивал, поддакивал, шевелил бровями, когда было нужно, но думал совсем не о выходках форспикера. Думал он обо всём сразу и ни о чём конкретно. Нервные. Станешь тут нервным. Форвард прёт сквозь пространство, а на экранах ничего не меняется. Ничего. То есть ничего и не должно меняться, и все это прекрасно знают, но что-то внутри протестует. Вот проснешься к очередной смене, и первым делом на обзорнике в галерее. Жадно, словно от этого что-нибудь зависит. И наблюдаешь ту же картину, ту же паутинистую сеть звезд, рисунок, который успел заучить еще на позапозапрошлом дежурстве. Только алая точка на диаграмме смещается дальше от условного знака солнца. Единственная перемена в рубке. «Не может быть и эхом, потому что ближайшее скопление...» — вещал Маврин. И капитан согласно кивал. Солидно так кивал по-капитански. И глаза Маврина теперь становились значительными и даже чуть-чуть торжественными. Маврин любил, когда его хвалили. А, впрочем... Кто этого не любит? 20 лет. С лишним. Восьмая звездная стартовала и ушла к Сальсапарелле. В долгий, почти нескончаемый путь сквозь световые годы. И, увы, сквозь годы обычные. На Земле прошло уже больше семидесяти. Три поколения, черт побери. Три поколения успело смениться. Они только полпути одолели. Может быть, правы те, кто считал звездные экспедиции преждевременными? Кто считал их трагическими шагами в бездну? Самарин, например. Тогда, 20 лет назад... Хотя нет, не 20. Меньше. Ведь большую часть времени капитан и остальные из экипажа Форварда провели в гиперсне. Но иногда капитану казалось, что он действительно постарел на 20 лет. И, соответственно, стал смотреть на многие вещи немного иначе. Тогда перед стартом он презирал всех, кто высказывался против звездных, считал их перестраховщиками и где-то трусами. И лицо, наверное, при этом у капитана делалось совсем как у Маврина, когда тот недоволен. Капитан вздохнул. Маври насекся на полуслове, вопросительно заглянул капитану в глаза. Нескончаемый коридор вёл в головную часть форварда. Коридор длиною в полтора километра. «Может быть, стоило взять велосипеды?» – озабоченно справился Маврин. «А?» «Ничего-ничего!» – капитан бодро расправил плечи. «Пройтись после сна даже полезно. Сам, что ли, не знаешь?» Маврин смолчал, но взгляд у него теперь сделался подозрительный. Наверное, он воображал, что капитан не умеет читать его взгляды. Хотя Маврин, скорее всего, также научился читать чужие взгляды. Восемь человек в огромном корабле. Восьмая звездная. Они изучили друг друга, как узники-соседи по камере, приговоренные к пожизненному заключению. Полтора километра от жилого блока до рубки. Это еще что? От жилого до реакторного кольца – шесть. Шесть километров. И еще столько же от кольца до дюс но там коридора, естественно, нет. Там длинные сужающиеся трубы векторных ускорителей и пузатые нашлепки инжекторов на каждой трубе. Людям за реакторным кольцом нечего делать. Да и не выживет там человек. Скафандр высшей защиты превратится там в излучение в миллионные доли секунды. Но все же чуть позже, чем человек внутри скафандра. За дюзами оставались обширные области искореженного, изломанного пространства. И никто, даже физики, не могли внятно представить, что там, во-первых, творится, и когда, во-вторых, возмущение сгладятся, и пространство придет в норму. А уж почему все это происходит, это вообще вопрос отдельный. Впереди вставала овальная переборка с овальной же створкой шлюза. Маврин подошел к створке первым, откинул панель и бодро настучал код. Створка медленно провалилась внутрь, освобождая проход. Едва она закрылась, как и жила другая створка, напротив. Кольцевая галерея, поясывающая рубку, имела прозрачные стены. То есть, строго говоря, стены были непрозрачные, просто внутренняя поверхность стен – представляла собой сплошной панорамный экран. И изнутри галерея выглядела, как гигантский прозрачный бублик, зависший между звезд. Капитана всегда раздражало, что на части экрана, обращенной к корме, где полагалось быть коридору и могучим тягом станином, телу форварда, беззаботно сияли звезды. В том числе родное наше солнышко. Отчего-то все время казалось, что рубка оторвалась от корабля и летит себе не пойми куда, в межзвездную пустоту, ни в силах не замедлиться, ни ускориться, ни даже сманеврировать. Какой психолог это просмотрел? Его бы сюда, до да после шестимесячного дежурства, в голос бы взвыл. Едва миновали еще один шлюз, из галереи в рубку, капитан свернул налево. Сортир. Организм просыпался после долгой спячки. Маврин тактично покосился и ушел, собственно, в рубку, где сразу же уселся у пульта форспикера. Капитан вернулся спустя несколько минут. «Вот, вот, глядите сами!» – заорал Маврин, едва капитан вошел в круглый, как монета, зал. «Мозг форварда, если угодно. Самое главное помещение на звездолете». Но капитан первым делом взглянул, конечно, на диаграммер. Алая точка сместилась, но не так далеко, как он ожидал. Конечно, ведь разбудили его раньше, чем предполагалось. На рисунок звезд капитан взглянул еще в галерею. На знакомые до отвращения очертания созвездий. «Глядите, опять принимает!» — не унимался Маврин. Приемник форспикера мигал глазком индикатора. Он действительно что-то умудрялся выловить из окружающего эфира. Немного. Всего 64 символа. 64 байта. Одну единственную строку. Остальное обрезал странный и неразгаданный пока закон фарсвязи в режимах пульсации. Форвард. Прекратите пульсацию. Экстренно объяснение после. Земля. 61 символ и три пустых в конце. Капитан тупо глядел на монитор. До сих пор, он не мог поверить, до сих пор надеялся, что все как-нибудь просто и естественно объяснится. Что все окажется не более чем неожиданным и приятным приключением, отвлекающим от рутины нескончаемого полета к Сальсапорелле. Но все оказалось не так. Маврин ничего не напутал и ничего не приплел. Ничего ему не померещилось, и он не сошел с ума. Хотя оставался шанс, что они оба сошли с ума, и что у них сходный горячечный бред. До завершения очередной 17 пульсации оставалось еще полтора месяца. Потом короткое пребывание в обычном пространстве, придирчиво тщательная ориентировка, расчеты и очередной прыжок за подкладку мироздания. Когда 14-километровый корабль-песчинка замирает посреди бесконечного ничто, И только далекие равнодушные звезды видны из-за подкладки. Вблизи же не видно ничего. Да и нет ничего вблизи, кроме осколков пространства. Но кто тогда посылает сигнал? Осколки пространства? Капитан с трудом подавил желание длинно выругаться. «Надо тормозить», — без обиняков сказал Маврин. «А, капитан, раз ответить не сумеем...» «Тормозить надо?» «Дьявол!» – подумал капитан. «Представляю, что начнется, когда придет Самарин, штатный циник восьмой звездной».